«Что бы ты предложил, Олегович?» Обратился Лосев к старшему помощнику. Немного подумав, Зименко сказал. «Надо попробовать получить со спутников радиопередачу в автоматическом режиме. Если не будет ничего для нас, то дождаться следующего окна связи и дать запрос по координатам ближайших надводных и подводных целей. Потом получить целеуказание для ракеты подтверждения для текущих полетных программ. У нас будет время для того, чтобы оценить ситуацию. Может быть, подготовиться лучше». «Если удалимся на запад, то больше шансов укрыться от преследований после сигнала на спутнике. Можно оставить радиобузь запросом прямо сейчас, но так мы себя раскроем. Слишком близко от противника». «Да», — не сразу ответил командир, покручивая пальцем авторучку. «И плохо, что близко, и хорошо, что близко. Для внезапного удара хорошо, а для скрытности...» «Мы вот как поступим, Олегович? В в зоне доступа у нас будет спутник К-17. Если с ним не получится, дождемся следующего, 14 Если в обоих случаях мы не примем водных, то будем атаковать ближайшую группировку. Основная цель – авианосец. По завершении ракетно-торпедной атаки возьмем курс на перл харбор Атакуем базу. Основные цели – командный пункт, узел связи. По ним мы ударим специальными боеприпасами. Вот так. Зименко обвел взглядом центральный пост. Вроде бы все заняты делом, но вряд ли этот разговор остается без внимания. Задачу понял, произнес он и после секундной паузы продолжил. Только к базе нам не дадут приблизиться. Раз уж вы спрашиваете мое мнение, то если передача со спутников не поступят, может имеет смысл ударить всеми ракетами по ближайшим группировкам. Потом идти в сторону дома. Надеюсь, противник будет рассуждать так же. Они все равно возьмут наш след. Не факт. Атакуем. И сразу же уйдем на глубину курсом курсам уклонения. Они посчитают, что мы уходим к своему берегу, а мы пойдем к Гавайям. Там солнце, пальмы, доступные девки. И крупнейшая база подводных лодок. Чем не цель? Может быть, кроме нас ближе к этой базе никого нет. Такую возможность шумануть врага нельзя упускать, а о своей сохранности будем беспокоиться во вторую очередь. Товарищ командир, может вам показалось, что я боюсь за свою шкуру, но это не так. Просто считаю, что к Гавайям нам не подойти. Они услышат нас на дальних подступах донными антеннами автономными аппаратами. Если мы даже успеем отстреляться издалека ракетами, то они не долетят. У нас есть шанс нанести больше урон противнику. Здесь и у него нет такой готовности к обороне. Лосев смотрел молча на своего помощника, и тот продолжил. «Мы можем попробовать пойти дальше» на Норд-Ост вклиниться в линию противника, встав сразу между двумя авианосными группировками. И ударить по обеим. По одной ракете со спецбоеприпасом на каждую группу. Расстояние между ними 250-300 миль. Это чуть больше, чем сейчас от нас до ближайшей. Влосев поднялся с кресла, подошел к пульту Малибдена. Пояснение. Молибден. Комплекс управления общекорабельными системами подводной лодки. Подошел к пульту Малибдена и оглянулся оттуда на Зименко. Положил руку на кресло оператора поста, постоял немного, потом задумчивым видом возвратился на свое привычное место. «Олегович, я не говорю, что ты за жизнь испугался. Все хотят сохраниться, и ты, и я. И за людей мы оба должны думать дело не в боязни за собственную шкуру. Просто я уверен, что так нас наоборот накроют, если мы вообще успеем огрызнуться. Вклиниваться в их строй очень же рискованно. Мы вынуждены будем слишком долго находиться в поле зрения противолодочных средств разо двух группировок. Нам надо приблизиться ровно настолько, чтобы определить курс авиагруппы, после этого отдалиться и попытаться выйти ей на перерез в позицию засады. Ударим с фронта, сделаем маневр, показывая, что идем к своему берегу, а сами возьмем курс на вражескую базу. Они, скорее всего, не знают, что у нас на борту есть спецбоеприпасы, понимаешь? «Да? И еще. Мы не знаем достоверно, обнаружили нас или нет. Может, обнаружили, но пока нет средств, чтобы нас достать, и нет достаточного сближения. Допустим, нас обнаружила не подлодка. Та давно атаковала бы. Если война началась, американцы должны топить нас сразу после обнаружения. Они уже идут с готовностью торпедных аппаратов к ПЛИ. Свой, чужой и ПЛИ. А допустим, нас обнаруживает подводный робот или корабль гидроакустической разведки. Или глубина автономный буй. Робот или буев после нашего прохода мимо всплывают, подают сигнал. Корабль ГАР подает сигнал сразу. Что происходит? Нам навстречу посылается подлодка или противолодочник. Могут даже робота пустить с торпедой, который даст запрос свой чужой, а потом бухнет. А откуда пойдет к нам перехватчик? Он пойдет. Из авианесущей группировки. Они выставят линейный барьер и будут ждать. Даже наш курс более-менее точно рассчитают. И точку рандеву. Понимаешь? На всякий случай они из гаваев к нам перехватчиков отправят. Но тем сколько идти. до да тех далеко. И тут да, пройти мимо них незамеченным шансов у нас мало. Но мы хотя бы нанесем удар по авианосцу, а потом... «Будем надеяться на удачу. Я думаю, если мы попытаемся вклиниться в их линию, то нас засекут так быстро, что мы не успеем ничего сделать. Я даже сомневаюсь, надо ли нам ждать связи со спутником. Может, лучше долбануть по ним сходом. Старший помощник молчал, понимая, что вопрос командира не требует ответа. Шумела аппаратура, шли доклады из отсеков, с равным интервалами попискивали какие-то зумеры. Спустя несколько секунд Зименко произнес. «И все-таки, товарищ командир, я остаюсь при своем мнении. Мы можем предполагать, обнаружили нас или нет, но если не обнаружили, то мы можем нанести удар с большей неожиданностью по большему количеству целей». «Возможно, но...» В это мгновение поступил доклад от связистов. «Время ожидания сигнала свербленных волнах растекло, а сигнала нет. Команда отбой тревоги не поступала». Лосев поднял глаза на Зименко и сказал: Я тебя выслушал, Олегович, но действовать будем по моему плану. Надо его детально проработать. Мы в любом случае возьмем курс на ближайшую авиагруппу, поэтому твой план атаки считаю целесообразно оставить в качестве запасного.